Девушка, так похожая на Вейлу, легко поднялась со стула, откинула назад волну белокурых волос и летящей походкой прошла между столов Гриффиндора и Пуфендуя. Вы только гляньте, как они расстроены! — воскликнула Гермиона, кивнув в сторону стола, где сидели шарм-батонцы. — Расстроены слабо сказано, — подумал Гарри. — Две девушки, спрятав лицо в ладони, плакали навзрыд. Фляр Делакур удалилась в соседнюю комнату, зал опять утих, но напряжение, казалось, осязаемое, на ощупь усилилось. Осталось только узнать чемпиона Хогвартса. Все опять повторилось, огонь покраснел, посыпались искры, из кубка вылетел третий кусок пергамента. Дамблдор поймал его и прочитал. «Чемпион Хогвартса?» — Седрик Диггари. — Но почему он? Почему — Почему? — возопил Рон. Кроме Гарри его, однако, никто не услышал. Взорвался криками стол Пуффендуя. Все до единого пуффендуйцы вскочили на ноги топали, вопили до хрипоты, приветствуя идущего к профессорскому столу Седрика. Аплодисменты не смолкали долго. Дамблдор стоял и ждал. Вот, наконец, зал угомонился, и он, довольно улыбаясь, начал вступительную речь. — Превосходно! Мы теперь знаем имена чемпионов. Я уверен, что могу положиться на всех вас, включая учеников Шарбатона и Дурмстронга. Ваш долг — оказать всемерную поддержку друзьям, которым выпало защищать честь ваших школ. Поддерживая своих чемпионов, вы внесете поистине неоценимый вклад. Дамблдор внезапно остановился, и все сразу поняли, почему. Кубок огня вдруг покраснел. Посыпались искры, в воздух взметнулось пламя и выбросило еще один пергамент. Дамблдор, не раздумывая, протянул руку и схватил его, поднес к огню и воззрился на имя. Повисла длинная пауза. Дамблдор смотрел на пергамент, весь зал смотрел на него. Наконец он кашлянул и прочитал. — Гарри Поттер!